Таинственное исчезновение Бюста В брошюрах о домике Петра, напечатанных в советское время, утверждается, что Бюст прославленного императора, имевший высокую художественную ценность, был уничтожен немцами во время оккупации. Кажется вполне вероятным. Ведь известно, что... Гитлеровцы собирали на оккупированных территориях для поддержания своей военной индустрии цветные металлы, в том числе медь и бронзу. Сохранились фотографии сборных пунктов, на которых, наряду с самоварами и прочей утварью, видны груды старинных медных монет, канделябры, бронзовое орудия эпохи барокко с лафетами, скульптуры, церковные колокола. нацисты вполне могли решить, что бюст русского императора отлично подходит для изготовления гильз, для патронов, деталей пушек и танков, необходимых для победы Третьего Рейха. И вплоть до недавнего времени я продолжал считать именно национал-социалистов повинными в этом преступлении исчезновение бюста Петра Первого, но профессор живописи Оскара Рауном значительно поколебал мою уверенность. Его молодость сложилась таким образом, что, будучи в 1941 году мобилизованным в Красную армию, он прошел все испытания и опасности войны и вернулся после демобилизации в чине капитана в 1946 году в таллин Он утверждал, что тогда Бюст был еще на месте». Сомневаться в его памяти не приходилось, поскольку все другие его рассказы и воспоминания точно совпадали с историческими датами. Заявление профессора Раунема заставило меня задуматься о роли послевоенной пропаганды, которая с легкостью приписывала деяния красной стороны коричневой, как, например, уничтожение исторической части Нарвы и центра Таллина в ходе советских бомбардировок, начало марта 1944 года. Я как-то слышал о постановлении послевоенного цензурного управления Главлита о конфискации из музеев Эстонской СССР произведений искусства с религиозной тематикой, а также царских портретов, не говоря уже об уничтожении довоенной буржуазной литературы в библиотеках. Поскольку чистка эстонских музейных учреждений от буржуазных националистов была проведена лишь в 1950 году, а до этого в музеях еще преобладали довоенные специалисты, то они не стали выполнять варварское распоряжение главлита. В Пярну Запрещенную литературу в музее спрятали в полый постамент скульптуры товарища Сталина, а из музея в Пайде прекрасный портрет великой княгини Елизаветы Петровны кисти ревельского мастера Веда Кинда потихоньку переправили в художественный музей в Таллине. Эта картина сейчас украшает основную экспозицию Кадриорского дворца. Поскольку в атмосфере красного террора послевоенные годы местные чиновники и страха попасть в Сибирь послушно и, к тому же, как правило, с прусской педантичностью исполняли все поступающие сверху распоряжения, то не исключена возможность, что некий сверхродивый товарищ из ЦК или горкома мог отдать приказ следующей же ночью отправить бюст представителя свергнутой революцией ненавистной династии Романовых во вторчермет, управление по сбору черных и цветных металлов для вторичного использования. Не секрет, что для нужд народного хозяйства туда после войны попадали и другие идеологически несоответствующие памятники. Итак, отсутствует однозначный ответ, когда и как пропал бюст Петра Великого, поклонникам императора Могу в утешение посоветовать посетить какой-либо из антикварных магазинов Таллина, где продаются монеты, купить односентовую монету Эстонской Республики Чиканки 1929 года и стать таким образом обладателем кусочка левой ноги памятника. На мой взгляд, можно было бы изготовить бронзовые копии с той пары каменных бюстов императорской четы, которое изваял дворцовый скульптор Соломон Цельтрехт. Подлинники предназначались для украшения фонтанных стенок. О том, что они в самом деле были созданы для экспонирования под открытым небом, свидетельствуют три дырочки в каменном кружеве по декольте Екатерины. Они должны были служить для стока дождевой воды, предохраняя тем самым от возникновения льда, который, набухая между грудью и кружевом, сломал бы кружева. Сейчас эти бюсты экспонируются в доме музея Петра Первого. Пусть они там и остаются, но копии можно установить во время следующего этапа реставрации парка у фонтанных стенок, возместив этим в какой-то мере утрату памятника. В том, что Петр Первый заслужил себе памятник в кадриорге, оставив нам, В наследство прекрасный дворец и известнейший парк в Эстонии никто не сомневается. И не сомневался даже тогда, когда гул освободительной войны на русском фронте еще не утих в ушах эстонцев, что и привело к борьбе с тенями.